У мулына Средина был красивый дом, но вскоре он ему наскучил, как наскучивает любому его дом. Красив он или нет, уже не имело значения. Живя каждый день в одном и том же доме, он заскучал. Дом тот был красив, с большим садом, несколько акров зеленого луга, плавательный бассейн, но ему стало скучно. Поэтому он вызвал агента по торговле недвижимостью и заявил тому. «Я хочу продать его. Я сыт по горло. Этот дом стал для меня адом». На следующий день в утренних газетах появилось объявление. Агент расписал все очень красиво. Мулана Средин перечитывал его снова и снова, и в конце концов так в него поверил, что позвонил этому агенту. — Все отменяется. Я передумал его продавать. Ваше объявление убедило меня. Я теперь понял, что всю свою жизнь я искал именно такой дом. Искал этот самый дом.